Глава 9. Обмен. Кермелинским холмам добрались на третий день. Генерал взял с собой шесть верховых сопровождающих, а сам поехал в карете с дочерью. Стало гораздо прохладнее, чем в Рокне, но почтенная Маргарета позаботилась о гардеробе Каи, и сейчас теплое платье, ботинки и плащ пригодились как нельзя кстати. С самого утра шел дождь, мелкий, и нудный, Он делал и без того тоскливый ирмелинский пейзаж еще более унылым. Вершины холмов скрылись в серых тучах, а вдоль дороги, среди желтых выбитых овцами лугов и скошенных полей, зеленела только лента реки, спрятанная в заросли плакучих ив, которых осень еще не коснулась своей кистью. Чу дорогу Кая была молчалива, пыталась вязать, но петли то и дело соскакивали с крючка. Мастерица из нее не очень любое рукоделие давалось с трудом. Мысли путались, перескакивая с одной на другую, и будто вслед за ними непослушный крючок так и норовил выскользнуть из рук. События последних дней перевернули ее жизнь с ног на голову. Она никому не сказала о том, что произошло на маскараде, хотя когда бежала с террасы, обезумев от страха, то хотела найти отца и рассказать все ему, но генерал был у королевы, и здравый смысл возобладал. Врываться с воплями в королевскую ложу было бы глупо. А потом понемногу страх отступил, и поразмыслив, она решила никому не говорить о том, что произошло, ведь это ничего не изменит. Не стоит попусту волновать отца. Послезавтра они уезжают, и быть может, это будут последние их три дня вместе. Так зачем наполнять эти дни разговорами о чудовище? Генерал, конечно, видел, что дочь сама не своя. Но списал это, видимо, на предстоящее замужество. Девушки ведь всегда волнуются накануне свадьбы, и не стал приставать с расспросами. тот вечер, когда они вернулись с маскарада, Кая закрыла в своей комнате ставни, зажгла свечи, молилась истово и долго всем человеческим богам и богам вет, всем, кто слышит ее молитву. В обители приходилось ходить в храм каждое утро и вечер. Святой отец читал им проповеди о добродетели, и заставлял стоять на коленях, а когда она работала с нанне, то всякий раз слушала ее молитвы, красивые и протяжные, похожие на песни ее матери, и рассказы о богах вет. И как-то в сознании маленькой Кай они сплелись вместе, и наставление святого отца в храме, и молитвы Нанны, и боги их были для нее равны, и места хватало всем, как в большой семье. Астрати видишь, отец, и мирно заступница, Святая Свитаямиелле, мать себлагая, Эдуард проказник, Всем им она молилась и в этот вечер. И молитва ее была проста: пусть дари поймает, наконец чудовище. Но три дня пути по тряским дорогам притупили недавние страхи, и Кая почти перестала думать о том, что случилось на маскараде. Все ее мысли были теперь о предстоящем замужестве. Только вот она почему-то никак не могла вспомнить лицо Ройгарда Ларда, и это ее злило. Она все время трогала кольцо, его подарок, словно пыталась выжать из него хоть каплю памяти, но увы, волшебные ощущения от танца с ним совсем растаяли. Кольцо больше не грело, топаз в нем не светился и не мерцал, и казался всего лишь желтым камнем. И сейчас она в смятении думала, а не ошиблась ли Но утешала себя тем, что выбора-то у нее никакого не было. "Я только вот о чем хочу предупредить тебя, дочка", сказал генерал, когда они подъехали к Ермелинским землям. "Ройгард, друг Дари, и их поместья расположены рядом. Вы будете жить с соседями, ездить друг к другу в гости, а ты подружилась с моим капитаном, поэтому будь осторожна, не дай своему будущему мужу поводов для ревности". "О чем ты, отец?" просила Кая, но почувствовала, что краснеют щеки. — Не хотел тебе говорить, но раз уж ты выбрала Ройгарда, Дари просила у меня разрешения жениться на тебе в ночь перед его отъездом. И я ему отказал. Что? Почему? То есть Дари хотел на мне жениться? Кая удивилась и смутилась, но вдруг поняла, что мысль о том, что капитан просил ее руки, была ей приятна. Почему ты отказал? У меня были свои причины. Но теперь, когда ты выходишь замуж за его друга, я, кажется, уже жалею о своем отказе. Но разве я мог подумать, что ты выберешь Ройгарда Ларда? Поэтому нужно, чтобы ты знала об этом. Не стань яблоком раздора между ними, Кая только кивнула в ответ, пряча взгляд среди мотков разноцветной пряжи. Ни к чему это, чтобы отец видел ее смущение. До лестребиной скалы оставалось не больше пяти квадра Когда снаружи послышался шум, крики, раздался свист, и карета, дернувшись, понеслась, не разбирая дороги. Что случилось? крикнул генерал в окно, но ему никто не ответил. Кая вцепилась пальцами в сиденье, чувствуя, как сердце уходит в пятки. Ее отец пытался выглянуть в окно, но их бросало из стороны в сторону, и видно было только спины скакавших впереди незнакомых людей. На вопросы генерала никто не откликался. Кая связала руну, чтобы остановить лошадей как тогда на мосту, но как только она попыталась ее набросить, то получила удар такой силы, что просто свалилась на пол кареты, согнувшись почти пополам. Она хватала ртом воздух, как рыба, выброшенная на берег, а где-то внутри боль горела раскаленным углем, затухая медленно и неохотно. Слезы брызнули из глаз, и когда она наконец смогла сделать судорожный вдох, то лишь закашлялась и захрипела. Отец поднял ее на сиденье, прижал к себе, трогал лоб, что-то спрашивал, но она не слышала звуков и не понимала, что происходит. Наконец, карета остановилась. Дверца распахнулась, и отец хотел выскочить с саблей на изготовку, но его сбили с ног. Мелькнули чьи-то спины, потом открылась вторая дверь. Грубые руки вытащили Каю, взяв подмышки, и бросили на жухлую траву. Ну здравствуй, невеста услышала она над собой знакомый голос, подняла взгляд и увидела лицо Ройгарда на фоне пасмурного неба. Он стоял, скрестив на груди руки, весь в черной коже, плаще, подбитом по краю мехом горной рыси, а на широком поясе висели кинжалы, сабля и смертоносный витой аяарский кнут. "Ярк. «Милорд? что происходит?" хрипло спросила Кая, чувствуя, как горящие внутри угли наконец затухли и боль отпустила. Она поднялась с колен, не понимая, почему Ройгард не подаст ей руку. Оглянулась и увидела, как два человека тащат под руки обмякшее тело ее отца котмели отмели зеленеющим ивам. Рикази сделала поворот, образуя большую заводь, и карета стояла почти у воды, скрытая от дороги алыми кустами бересклета. Вокруг не было никого, кроме Ройгарда и трех незнакомых бородатых мужчин с оружием. «Отец!» — крикнула Кая и хотела броситься бежать, но ее остановила хлесткая пощечина Ройгарда, такая сильная, что она оступилась и снова упала на траву, хватаясь рукой за лицо. Щека горела, а из рассеченной губы закапала кровь. "Не ори и стой здесь", коротко бросил Ройгард. "Не вздумай бежать, уж тем более плести свои смешные руны, если не хочешь получить оплюху еще раз". Она и не думала бежать. Какая была так оглушена, напугана и сбита с толку, что даже произнести ничего не смогла. Слышала только, как Ройгард ушел за карету и сказал кому-то, кого она не могла увидеть. Ветер донес лишь обрывки, да она и не так хорошо знала о Айар. Поняла только, что речь идет о погоне. Ройгард махнул своим людям, ее подхватили под руки и тоже повели к реке. Вода шумела где-то вдали, разбиваясь о пороги. А здесь был пологий склон, усеянный разбросанными повсюду валунами, покрытыми желтой коркой лишайника. Рядом с одним из таких камней на коленях стоял отец. Его держали два вооруженных человека. Ройгард переговаривался с ними на айяр, поставив Каю чуть поодаль и встав за ее спиной. Ройгард Ларда не мог говорить на айяр. Дождь кончился, ветер трепал мокрые косы Ив, стряхивая с них капли воды. Рваные клочья туч тучность по небу, то обнажая, то скрывая вершины холмов. С клёна падали последние листья, и гонимые ветром липли к ногам. В этом мгновение Кая уже поняла, что все закончится плохо, но когда увидела, кто выехал из за скалы, совсем потеряла землю под ногами и упала бы не будь по бокам двух стражей. Длинный дождевой плащ с косматым волчьим воротником скрывал его фигуру почти полностью. Но она узнала бы его в любом обличии. Руки в шипастых перчатках лежали на рукояти меча, а на лице черная маска, в прорезях которой темнели провалы глазниц. Спутаные волосы намокли, и перехваченные кожаным шнурком маски свисали, падая на плечи. И конь был ему под стать, огромный гнедой зверь с широкой грудью, длинной гривой и черными фризами на ногах. От него валил пар. Он недовольно фыркал, тряс головой и, остановившись, начал рыть землю копытом. «Здравствуй, генерал", произнес человек в маске, спрыгнул на землю легко, как тигр, и, бросив поводье одному из стоявших рядом людей, обратился к Кае. "Здравствуй ты, маленькая веда". Она узнала его голос. Смотрела на него глазами, полными ужаса, и только одна мысль билась в голове пульсом: "Сейчас они умрут". Ты ведь хотел встретиться со мной лицом к лицу, генерал. Человек в маске скрестил руки на груди, и Кая увидела под плащом тёмные кольца аярской кольчуги. Ну вот твое желание исполнилось. Мое желание, подлая собака, исполнилось только наполовину, потому что я стою к тебе лицом, а ты ко мне своим намордником, как и подобает собаке, ответил генерал хрипло и сплюнул на траву кровь. Не хочешь снять маску, чтобы быть лицом к лицу? О боги, отец, не говори этого. Не зли его. Он убьет тебя за такие слова. Она бы крикнула ему это, но Ройгер стоял рядом, и она боялась, что он снова ее ударит. Хотя, какая разница? Он все равно убьет их. А так, может быть, он хотя бы сделает это быстро. Но человек в маске даже не шелохнулся, только снова положил руки на рукоять меча. И ответил совершенно спокойно: "Снять маску, пожалуй, в другой раз. Не хочется пугать даму. Хорошие манеры присущи даже чудовищам. Ты хочешь убить меня, Игер? Ну так убей, чего ждешь?» воскликнул генерал. чему все эти шарканье ножки и церемонии? Ты же понимаешь, что это тебе все равно не поможет. Я бы убил тебя, Арджента Альба", ответил Игер негромко, и поверь, сделал бы это с огромным удовольствием. Но как ни странно это прозвучит, сегодня мне не нужна твоя жизнь. Он сделал шаг назад, прислонился к большому серому камню и продолжил: "Но кое-что от тебя мне все таки нужно. И хотя мои люди хотят, чтобы я тебя повесил, отдал собакам на растерзание, отрубил голову или закопал живьем, или лучше все это сразу одновременно, но я не стану этого делать. Как бы мне и им не хотелось тебя убивать, Я понимаю, что твоя смерть ничего не исправит, а вот твоя жизнь может. Генерал хрипло рассмеялся и ответил, снова сплёвывая кровь на примятую траву: "Если ты хочешь от меня что-то узнать, то напрасно. Я все равно ничего не скажу. Я знаю, что не скажешь, Да мне ничего и не нужно знать. А если бы нужно было, то генерал, поверь, ты бы с радостью все мне рассказал, потому что в сегодняшней партии у меня есть еще одно преимущество. Мой брат добыл мне один весьма милый козырь. Он тот, который смотрит на меня с диким ужасом, ожидая, очевидно, что сейчас я начну рвать тебя на куски прямо здесь. Игер указал рукой на Каю, и лицо генерала побелело. Но, видишь ли, сегодня я очень щедр, настолько, что даже подарю тебе жизнь. Более того, я подарю жизнь твоей дочери. Но, конечно, не за просто так. Мой брат Ройгард Ларда не может быть его братом. Вернее, этот человек не может быть на самом деле Ройгардом Ларда. С чего вообще она ему поверила? Почему ему поверил отец? Разве были рекомендательные письма? Разве их представил друг другу кто-то, кто знает семью Ларда? Зачем семье Ларда такая, как она? Ведь отец был прав. Он красив, очень. Он не слишком богат. Он знати, и мог найти себе более выгодную партию, и он видел ее впервые, но выбрал именно ее. А это была просто ловушка. Как же так вышло? Осознание собственной ошибки затопило горечью душу Каи, Игер оттолкнулся от камня и подошел к ней не слишком близко, но достаточно, чтобы протянуть руку, а она не могла заставить себя посмотреть на него, на эту жуткую маску, стояла, замерев как птичка. Глядя на овальный и синий-черный камень, вплетенный на груди в многослойные кольчужные кольца и похожий на глаз. Так вот, маленькая веда. Я оставлю твоего отца в живых и даже отпущу его прямо здесь, если ты примешь мое предложение. И Я оставлю в живых твою зеленоглазую дочь, генерал, и отпущу ее, если ты выполнишь то, что я скажу. Но если ты откажешься, то я убью ее прямо здесь. У тебя на глазах И поверь, ты точно не захочешь этого увидеть. Итак, ты готов выслушать мое предложение? Холодный ветер трепал плащ Кай и пронизывал до костей, обрывал алые листья бересклета, и казалось, кусты плачут кровавыми слезами. Но она видела, что по вискам генерала текут струйки пота. Его лицо было совсем белым, и он судорожно сглотнув, ответил сдавленным голосом: "Я слушаю. Ты выиграешь нам время, Альба?" до весны. Сделаешь так, чтобы твои люди не смогли взять оленьи рог до снега. И ты мне поверишь, если я пообещаю? Частично, да. Я слышал, что ты человек слова. Но чтобы помочь тебе его сдержать, я заберу в Лааре твою дочь, и она побудет там до весны, как залог. Если ты сдержишь свое обещание, в день равноденствия я верну ее. Она будет стоять здесь, на этом самом месте, живая и невредимая. «И что это тебе даст? Это зима. Это же всего лишь отсрочка. Это не твоя забота, генерал. Так вот, маленькая веда. Посмотри на меня. Иггер приподнял ее лицо за подбородок, чтобы видеть глаза. Ты слышала предложение? Если откажешься ты, твой отец умрет. Если откажется он, умрешь ты. А теперь я бы хотел услышать твой ответ. Ты согласна на подобный обмен? Согласна, она ответила, не задумываясь. Глаза застилали слезы, и это было хорошо. Сквозь них она не видела маски, не видела лицо отца, не видела ничего, а предпочла бы еще и не чувствовать. А ты генерал? А если ты обманешь, если убьешь ее? как я могу поверить тебе? Как я узнаю, жива ли она? Игер отпустил подбородок Каи и забросил полуплаща на плечо. Видишь это? Он указал пальцем на камень в кольчуге и положил на него руку. Ты же знаешь, генерал, это родовой камень нашего прайда. Ты знаешь, что он означает. Я клянусь тебе на этом камне, что сдержу свое обещание и весной верну твою дочь живой и невредимой, если ты сдержишь свое, и до весны твои солдаты не возьмут перевал. Ты знаешь наш закон. Я не нарушу клятвы. Так что, генерал, ты согласен? Я согласен, ответил он тихо, только королеву. Не обманешь, продолжил за него Иггер. В его голосе послышалась насмешка и горечь. Он подошел к генералу и стал напротив него, глядя на пленника сверху вниз. «И именно поэтому штурм состоится, как ты и запланировал, произнес он твердо. Только штурмовать вы будете правый рог, а не левый, и не сможете его взять, это я тебе обещаю. А потом ляжет снег. И помни, генерал, если ты нарушишь свое обещание, не нарушу я вырву ей сердце.